Голова девятнадцатая. Женя, мрачный как туча, появился в дверном проеме, в кухне повисла тишина. На миг мне показалось, что Сережа, увидев корзуна, даже окончательно протрезвел. Женя медленно прошел на костылях к столу, повернул стул боком, чтобы удобнее было садиться. Потом неуклюже, кривясь от боли, сел, отдал мне костыли, повернувшись к Сергею, угрюмо посмотрел на него. Глазки Сережи тут же забегали от меня к корзуну. Да я ж говорю, едва слышно начал он. Говорю уж, я вам все рассказал, все, что знал. Помнишь, что спрашивал у тебя Витя? спросил Женя таким холодным тоном, что я подумал, будто Сергей сейчас обоссытся. — Ну, да? Ну, я же ничего не знаю. Отвечай, приказал Женя. Я же уже сказал. Договорить да, Сергей не успел. Женя дернулся, стальной хваткой левой руки впился ему вреденькие волосы. А потом резко приложил бедолагу роже об стол. Бабахнуло так, что подпрыгнула пачка спичек. Фимаш скривился, видя, как лоб Сережи впечатался в столешницу. Мы со Степанычем, наблюдая, никак не отреагировали. Сергей откинулся на спинку стула, схватился за лицо, замыщал от боли. «Нос!» «Мой нос!» — он запрокинул голову, и я увидел большой красный след от удара на его лбу. Из носа же стала сочиться кровь. Она потекла сквозь пальцы, которыми Сергей зажал ноздри. «Пойду, схожу за ватой», — сухо проговорил Степаныч. «Не то он мне тут всю кухню сейчас своими менстриками зальет». «Говори!» — повторил Женя. «Мой нос! Ты мне нос разбил!» — захныкал Сергей. Я приблизился к Жене. Положил ему руку на плечо, опустился и шепнул. Ну я ж сказал, сразу не бить. Да я чуть не рассчитал, вполголоса ответил Женя. Не хотел я ему кровь пускать. Пожав плечами, я отошел, Женя же заявил. Если не станешь говорить, я стану ломать тебе пальцы по одному, понял? Да знал бы что-то, уже сказал, крикнул Сергей. А, сука, как же больно! Я неодобрительно посмотрел на Женю. Да, уже брякнул. Теперь придется ломать, если он не заговорит. А то как-то несерьезно получается. Степаныч вернулся в кухню, сунул Сереге клок аты. На, рассуй себе в дырке. Нечего у меня дома грязь разводить. Тот принял, приложил к носу, и хлопок тут же стал пропитываться красным в его пальцах. — Повторять я больше не буду, — сказал Женя. Сережа только поскуливал, промакивая себе под носом. Вот только в следующее мгновение его взгляд измученного человека переменился, стал напуганным. все потому, что Степаныч взял с плиты закипевший чайник и направился к нему. «Не надо! Не надо!» — замахал руками Сергей. «Только не кипятком!» — Степаныч хмыкнул, догадавшись. дай к сюда руку!» — сказал он. — Нет, не надо. Я скажу, все скажу. Прачечная не моя. А Мисуховским я задолжал денег за стволы, что не смог им продать. А вот черемушкинские, видать, поняли, кто я такой, решили завалить, в конце концов, за то, что я продавал Мисухе оружие. Все, в том числе и я, удивились внезапному откровению Сергея. Степаныч, — хмыкнул я, — можно и мне чайку? — И мне тоже, — буркнул Женя. — Все, мужики, — сказал он и направился к кухонному столику. Сережа наблюдал за этим всем с бледным, как у смерти лицом. Ну, я подставил к столу третий стол. Теперь давай подробнее, раз уж начал. Может, и мне тоже чаю? жалобно попросил Сережа. Нельзя, строго отрезал Женя. Ну тогда хотя бы еще самогону. Фима, вздохнул я, налей ему, только немножко. Прокинув треть стакана, Сергей скривился от боли в сморщившемся после крепкого алкоголя носу, застонал, трогая переносицу. «Короче», — начал он, — «был я помоложе, интересовался, так сказать, нелегальными раскопками. В восемьдесят м познакомился я с парнем одним, Антон его зовут». «Больно сдалека ты начал», — перебил его Женя, — «давай ближе к делу». «Стой, Жень, пусть говорит», — сказал я. Сережа, вжавшийся было в спинку кресла, немного расслабился после моих слов, сглотнул. «В общем, Антон его звали», — продолжил Сережа. Увлекался он очень войной, великой отечественной книжки читал, ну и время от времени пропадал куда-то на выходных. Как я потом узнал, ездил он по всему краю на раскопки, искал безделушки солдатские тех времен, да и что-нибудь посерьёзнее, если попадется. «Ну и однажды взял меня с собой». Увлекся я его этим вот занятием, и на раскопке мы стали часто вместе ездить. Однажды году, вроде в восемьдесят восьмом, нашли мы не разорвавшийся снаряд. Лучше б ты, сука, на нем и подорвался, пробурчал немного отстраненно Женя. Сережа хохотнул, махнул рукой. Видимо, самогон подействовал. Сергей уже не особо заботился о своем разбитом носе и даже будто бы немного повеселел. Лицо его выпучканной кровью зарумянилось. «Да, слава тебе, Господи, нет!» — улыбнулся он, но тут же подавил улыбку, шмыгнул, втягивая кровь ноздрюй. «Дальше-то что было?» — кивнул я на него, скрестив руки на груди. «Вот с того все и началось», — вздохнул Сергей. «Друг мой рассказал мне, что можно на этой штуке не слабо заработать, что есть у него брат, в части сидит за вхозом и знает, что с этим делать». «И что сделали?» — спросил заинтересовавшийся Фима. Догадывайся, что...» — хмуро проговорил Степаныч, — передавай мне кружку горячего чая, вторую поставил перед Женей. — Ну ты продолжай, продолжай. — Угу, — промычал Сережа. Короче, отволокли мы бомбу Антонову брату, Саша его зовут, но они стали над ней шаманить, делать что-то. Что именно этого я не видел. Короче, достали они как-то из бомбы взрывчатку, но потом мы ее толкнули адыгом одним. В Майкоп даже за этим ездили. Ну, скажу я вам, заработали тогда нормально. «Ну, я так и подумал», — сказал Степаныч, отпивая чай. «Тогда-то у Антона с Сашей возникла интересная идея», — продолжил Сергей. «Короче, после встречи с адыгами появились у меня кое-какие связи, но у Антона поставщик, брат его. Тот, сука, пронырливый оказался как черт. Уже тогда, пи***, с части все, что плохо лежало, ну и добрался до оружия. Начали мы со старого советского, что еще с войны оставалось законсервированным». «Мосинки, ТТ, пистолет, пулеметы ППШ. Сначала еще скромничали, шухерились, а после развала страны дело у нас пошло в гору. Стали мы стволы бандитам толкать по всему краю. Тогда я немало денег заработал. В девяносто первом женился. Правда, не пошло у меня. Развелся. Не умел я, понимаете, никогда в своей жизни расставлять приоритеты. Бухал, в карты на деньги играл. Проигрывал много. Ну и вот, на семью совсем забил». — Что-то ты не в ту сторону разоткровенничался, — заметил я. — Давай по делу. — Ладно, что-то я и правда, — замялся Сережа. Короче, поднялись мы с Антоном. Я все хотел деньги в дело пустить. Помог даже тестю кое-что из недвижимости прикупить в 91-м. Но с бизнесом у меня не заладилось как-то. Ну и вернулись мы с Антоном к нашей торговле. Снова стали прятать все, что коммунизил Саня в свои схроны. Они у меня по всему краю были. «А Мисуховские тут каким боком?» «Каким боком винторез?» спросил я. «Два года назад я познакомился с Мисуховскими», сказал Сергей. «Продал он тогда так, по мелочи, наган тт Антон гет-переделок с газовых пистолетов нашел. Самопальные, кустарные сделаны, но стреляли. И их продали. Пару месяцев назад появился у нас крупняк. Товар что надо. Сережа Антону два десятка АКС-74У подогнал. Надо было быстрее сбыть». Антону надо было, а не мне. Решил он за бугор валить. Там ему, видите ли, свободнее дышаться будет. По его мнению, конечно. Ну, я договорился с Мисуховскими. За день до того, как бандоса должны были приехать товар смотреть. Антон, возьми, да и пропади вместе со всеми автоматами. А я еще думал... Сергей бессильно уронил голову на ладонь, запустил пальцы в редкие волосы. Чего он настаивал? Чтоб стволы у себя на даче оставить, а не, как обычно, ко мне в схрон. «Я привык ему доверять, но, мне и доверялся «Мне вот что интересно», — принялся вдруг Фима. «А чего ж тебя раньше бандиты не порешили? Чего платили-то? Могли бы стволы просто так забрать и в расход». «Да тут-то все понятно», — подал голос Степаныч. «Поток армейского оружия. Хоть и скромный, но он был. Грех такого барыгу валить. А вот эти крыши не предложили, это вот вопрос интересный». «Крыша у меня была», — похвалился был Сергей. Но «Только не у меня, а у Саши, что в армии сидел. Я так понимаю, у него начальник счастья был вдоль, но и бандосы, видать, об этом знали. Нас и не трогали. Да вот только вместе с Антоном крыша и пропала. Я-то с его братцем почти не общался. Да вот только боюсь я, что, может, она этой крыше вернутся, если я лишнего сболтну». «Поэтому ты упирался, не рассказывал». Нахмурил брови Женя. «Ага». В 90-м наехали на нас все же одни бандиты. Так, мелочь, гопники почти. Когда Антон на них Саня пожаловался, все, сука, разом те гопники пропали. Я потом в газетах считал, что главаря этого в мешках по частям нашли. Короче, с Мисуховскими можно договориться. Может, и с вами можно? Жалобно посмотрел на меня Сергей. Вы вроде мужики нормальные. Сожалею я, что пришлось вас под беду подвести. А вот с теми, с Сашкиной крышей, не договоришься. Страшный человек тот начальник. Везде найдет. Даже на том конце страны. Уж это я точно знаю. Государственное оружие только с ведома нужных людей получится так смело толкать. Им точно не понравится, если об этом кто левый узнает. Мы переглянулись, но смолчали. Ну так и че, Мисуховский? Спросил я. Да Мисуховский обиделись после истории с автоматами. Сказали, раз я такой кидок, то теперь торчу им пять косых за моральный ущерб. Хорошо еще, что я додумался часть денег не брать, а то бы вообще завалили. А так время мне дали долг выплатить за то, что я им местоположение своих схронов открыл. Думал, так откуплюсь, кое-какие пушки там еще оставались. Конечно, Мисуховские все забрались, суки такие. А долг оставили. Я бегал-бегал, думал, как вернуть его. А, как говорится, процент бегал быстрее меня. Сережа вздохнул. Ну и тогда они стали моими схронами свободно пользоваться. Хранили там оружие, патроны, а прачечная...» Сергей поднял на меня взгляд. «Когда-то была одним из схронов. Только потом я все оружие оттуда уволок, когда стал ее продавать, чтобы денег подзаработать. Еще до всей этой истории Сока. «Вот это уже интереснее», — сказал я. «Ты упоминал, что прачечная не твоя». «Не моя», — он кивнул. «Она жене моей принадлежит. Батя ее был бизнесмен». Работал начальником склада Сельповского, который часть сельских поселений вокруг города обеспечивал. В 80-м начальник того склада проворовался, в тюрягу сел вместе со своим братом. Тоже большим чиновником с какого-то колхоза. Какого, не помню. Ну и мы моего поставили на новую должность. После СССР стал он богатым таким человеком. Начал недвижимость скупать в городе, чтобы сдавать местным. Потом бандитом задолжал, лишился части имущества и денег. Я ему дал в долг, чтобы он прачечную купил. Хотел там открыть магазин автозапчастей, а само помещение купил на дочку свою, то есть на бывшую мою жену Аленку. Ну, а потом помер. Вроде как тромб у него оторвался. А договор? Нахмурился я. Липа, Сережа пожал плечами. Жена, когда узнала, что я хочу продать прачечную, не захотела мне документы отдавать. Но я вот так выкрутился из положения. Один знакомый чинуша из горсовета мне договор написал. — Сказал, что проканает при продаже. — Про винторез? — спросил Женя. — Про винторез я не наврал, — сделал наивное лицо Сережа. — Он и правда горцу принадлежит. Да только вот пропал куда-то, сука такая, я его перепрятал в один из моих старых схронов, рассказал об этом Мисуховским. А потом они звонят, мол, пушки там нету. Короче, он тяжело вздохнул. — Если Черемушкинские меня не прибили, Мисуховские теперь точно прибьют. Ты им подогнал винтарь. Я отпил своего уже подостывшего чая. Угу. Полгода назад, еще до того, как Антон меня кинул. Каким образом Сань винтаре умудрился достать, даже не спрашивайте, не знаю я. Теперь давай про Черемушкинских, сказал я. А что про них говорить-то? Сергей пожал плечами. После того, как мы с тобой прачечную смотрели, ко мне сразу заявился этот одноглазый. Прям домой прикинь. Ну и что, пришлось ехать с ним? «Пушка мне угрожал. Расспрашивали про вас, про встречу нашу сегодняшнюю». Одноглазый намехнул, что Седой знает о том, что я продавал пушки Мисуховским. Говорит, мол, помним мы, с чего оружие наших стреляли, когда мы терки за шиномонтажки на промзоне с Мисуховскими разруливали. Намекал не значит, таким образом, что я еще и у них на крючке. Но потом сказал, что они сегодня добрые, и предложил денег. А куда мне было деваться? Покнули бы меня прям там, небось». «Ну, я и согласился. Да один хрен бабла того не увидел. Знал я, что разводит меня, как лоха, но боялся, что прибьют «Вот как!» — засопил я, задумавшись. «Да, день получился насыщенный, аж некуда. С утра Женя с Уаней днем седой чуть не грохнул, вечером вот этот Сережа на нашу голову нарисовался с его крыши из двояк, небось. «Ну, ничего не поделать, думаю, все, что нам нужно, он выложил. Теперь надо решать, что с ним делать». — Есть еще что сказать? — спросил я. — Да... да нет, — пожал Сережа плечами. Вроде все рассказал. Выглядел он, как человек, смирившийся с любой своей судьбой. На самом деле понятно было, что, конечно же, это не так. Алкоголь притупил его страх. Сергей, хотя и не выглядел совсем уж поднабравшимся, тем не менее нормально так опьянел. Видно, это было по расслабленной его позе, безразличным глазам. «Ну, тогда, Серега, будем решать, что с тобой делать», — проговорил я. В этот миг весь алкоголь будто бы разом выветрился из его головы. Выражение глаз Сергея из «Безразличного» тотчас же переменилось на испуганное. «Короче», — заглянул я ему в глаза, — «вот как мы с тобой поступим».